Виза. На первый взгляд, библиотека семейства Бургос-Лоренца вросла в дом, словно ее веками вмуровывали в стены. Иногда вечерами, когда свет золотом струится в окна, легко вообразить, что далекий хозяин изучает увесистые трактаты о выращивании жемчуга, или Симон Боливар составляет пламенное воззвание. Однако на самом деле это всего лишь одно из надувательств дома, Ибо книги прибыли сюда все сразу, когда Эдуардо Бургос-Лоренцо продал свою собственность в Каракасе. Груз 50 громоздких деревянных ящиков опустили в корабельный трюм весной 1977 года, разгрузили в доке Пунта де Пьедрас, а затем подняли на вершину острова с помощью трех грузовиков и десятка крепких малооплачиваемых островитян. Это событие стало для семьи источником неизменного изумления. Почему после ликвидации домов без малейшего намека на сентиментальность Эдуарда Бургос-Лоренцо решил во что бы то ни стало сохранить эту гору книг? Побоялся ли продать то, из чего со временем можно было бы извлечь кругленькую сумму? Несмотря на размеры и чрезмерную осторожность при перевозке, библиотека содержала очень мало ценностей. В основном она состояла из ничего не стоящих теологических монографий, устаревших военных трактатов и учебников истории, сборников колониальной поэзии и антологий известных авторов, а также поразительного собрания пожелтевших энциклопедий, недостаточно свежих, чтобы с ними сверяться, и недостаточно старых, чтобы считаться антиквариатом. В библиотеке также было полно алчной плесени – злоупотребивший морским климатом Маргариты. Миллиарды спор порхали по дому молчаливыми и вонючими свидетелями странного путешествия библиотеки. Вывод из этой истории можно сделать один. Дон Эдуарда, никогда особо не увлекавшийся чтением, просто не подозревал о вопиющей незначительности своего книжного собрания. Но ну, а в одиночестве сидит за длинным столом красного дерева, разделяющим библиотеку пополам. Старинная медная настольная лампа отбрасывает круг света на него, стопку трехцветных конвертов, авиапочты, ленту марок с изображением морской черепахи и дорожную карту соскачивана. Дождь льет без перерыва уже 12 дней и 12 ночей, грязя затопить остров Маргарита и разбросать пассажиров этого дома — по четырем сторонам света. Ноа, заперся в библиотеке со своими письменными принадлежностями и непрерывно бормоча под нос, пытается избавиться от клаустрофобии, вслепую раскидывая сине-красные конверты по канадским равнинам, как будто играет в морской бой на огромной территории. Склонившись над дорожной картой, Ноа ведет сложные расчеты прерии покрыты сотнями кружочков дат почтовых кодов закорючек и отпечатков пальцев все эти годы но отмечал каждое письмо буквой x рядом с которой записывал когда и откуда послал письмо если провести линию через точки x в хронологическом порядке можно восстановить его маршрут с тысяча девятьсот восемьдесят по тысяча девятьсот девяносто девятый год из соскачивана к острову Монреаль, с острова Монреаль к острову Стивенсон, с острова Стивенсон к острову Маргарита. Вся линия наложится с неизбежными искажениями: на изгиб реки Сури, беспорядочно растущие соскатун и резервации Чепиваен. Я тебе не помешаю, вновь вздрагивает. Он не слышал, как вошла Арисна. Я писал письмо, заходи, я почти закончил. Арисна молча подходит к столу. Ну, а только что выбрал адрес. Руло соскачиван. И поспешно пишет его на конверте. Это девятое письмо его матери за последнюю неделю. Прямой результат дурной погоды, обрушившейся на Маргариту. Арисна садится напротив. Она выглядит усталой, то есть более усталой, чем обычно. Но встревожен. С тобой все в порядке? Более-менее. «Плохие новости о дедушке». «В чем дело? Он болен?» «Болен? Мой дед?» «Это был бы сюрприз. Старый лис непотопляем». «Нет, он исчез». «Исчез?» Полиция выдала ордер на его арест. Что-то связанное с мошенничеством. Я пока не знаю деталей. Сегодня утром обыскали его дом, но деда не нашли. Ни дома, ни на работе, ни в его загородном доме. «Кто выдал ордер?» «Ордера. Их несколько». Один от полиции Каракаса, другой от полиции Майами и один от Интерпола. Странно, мне казалось, правительство Чавеса не жаждет помогать американцам. Дипломатическое перемирие. Мой дед работал в консульской службе при Карлосе Андреасе Пересе, поэтому нынешнее правительство его не жалует. Но это не все. Поскольку он основной акционер Тартуга Публикейшнс, полиция грозится обыскать наши офисы изъять компьютеры и заморозить банковские счета ты наш гость поэтому они могут аннулировать твою визу и нет гарантий что не арестуют меня под тем же предлогом будто я что то прячу черт вот именно и поэтому я хочу попросить тебя об одолжении я хотела бы чтобы рождество ты провел в монреале с саймоном пока здесь все не уляжется «Без проблем. Когда нам уезжать?» «Около четырех утра». «Четырех утра? Ты шутишь?» «Вовсе нет. Я уже купила вам билеты. Но...» «И вот еще. Я приготовила это для тебя». Арисна вручает Ноа венесуэльский паспорт и белый конверт. Паспорт раскрывается на цветной фотографии Саймона. Мальчик лучезарно улыбается, как будто охотится за сокровищами на пляже, а не проходит мимо грозных таможенников Северной Америки. С некоторым волнением Ноа открывает конверт и находит в нем официальный документ на трех языках, в котором Арисна Бургас Мендес, находясь в здравом уме и трезвой памяти, признает Ноа Рила биологическим отцом Саймона Бургаса, и назначает его законным опекуном что подтверждает ее подпись заверенная в лас сунсьионе ноеваэс испарта венесуэла 16 декабря 1999 года я думаю почти нейтральным тоном объясняет арисна этого тебе хватит чтобы пройти таможню в библиотеке теперь слышится лишь приглушенный стук дождя в оконные стекла но кивает он явно ошеломлен но по его лицу блуждает слабая улыбка. Он недоверчиво перечитывает документ, аккуратно складывает и убирает в конверт. Он ничего не говорит, говорить нечего. Молча не затягивается, Арисна хмурится, подыскивая какую-нибудь незабываемую фразу, завершающую эту главу ее жизни. «Иди, упаковывай свои вещи», — наконец говорит она. «Я соберу Саймона». Арисна встает, и слегка взмахнув рукой, исчезает в тени. Но остается один, с паспортом Саймона в руках. Разглядывая фотографию, он улыбается. Затем вскакивает со стула, сгребает все, что лежит на столе, конверты, марки, дорожную карту соскачивана и сметает в мусорную корзинку. Затем он потирает руки, выключает лампу и идет собирать свои вещи.